Глава семнадцатая. «Станет так, что под шорох лап Голос Рока в ослаб» Из уличной шейсарской песенки. Я приняла ванну, вкусно поужинала, Сметя с под носа буквально все, Что принесла одна из служанок. А потом умудрилась уснуть, Сама не заметила как. Однако пробуждение оказалось не из приятных. Алла, Алла, в дверь телорана, ломились и стучали так громко, словно где-то вспыхнул пожар. Алла, благородная Алла, я долго не могла разлепить глаза, памятая о том, что кому надо, мог войти сюда сам, не спрашивая меня. Однако, сколько бы я ни валялась, игнорируя гостей, они не убирались во своясе и не проходили внутрь. Может, и впрямь пройти сюда может только Джерхан. И даже царицу не пустят просто так. Обдумать эти варианты не удалось. Я сползла с круглой мягкой постели, в которой так и продрыхла одна всю ночь, и подошла к выходу. Толкнула тяжелый каменный монолит, и он открылся легко, словно обычная дверца. Ну что случилось-то? Протирая глаза выдохнула я, обнаружив в коридоре Лареавэл в компании двух незнакомых жрецов и одного льхмеса. У последнего счастливо горели глаза. Я даже испугалась на миг, а вдруг что с джерханом случилось? Впрочем тогда, наверное, первый жрец шарвальцев так не радовался бы. льхме, увидев меня, поднял руки к потолку и воскликнул, перебирая пальцами, как паучьими лапками. «Хвала Красной Матери! Вот она, наша спасительница!» Сердце упало куда-то в желудок. Я перевела взгляд на Лориавель, обнаружив, что та покраснела, но тоже улыбается. Остальные два жреца что-то возбужденно бубнили, целуя серебряных пауков, висящих на цепи у них на шеях. «Знаете, я еще не проснулась, приходите попозже», пробормотала, совершенно серьезно собираясь закрыть дверь у них перед носом. Что-то мне не нравился их настрой. «Ну что вы, о прекрасная!» Не дожидаясь, пока я воплощу своей мечты в реальность, бросил Ильхамес, ловко прошмыгнув в Телоран. Совсем ненадолго мы, но ежели подтвердятся знаки божественные, если-если, ах, я не могу. Он вбежал в комнату и схватился за грудь, тяжело дыша. Он и в самом деле был чрезвычайно возбужден. Лориавель, скромно улыбаясь, подошла за ним следом и прикрыла глаза ладошкой. Впрочем, почти сразу же она снова посмотрела на меня, взяла за руку, и, сжав, прошептала. «Я так рада, хоть бы это правда была. Радоваться рано, конечно, еще, но мой отец редко ошибается в предсказаниях. Не зря именно он, жрец первый. Он ведь слышит красную мать». Я нахмурилась. Под домашним платьем спина покрылась испариной «Если вы сейчас же мне не скажете, что происходит, я закричу» проговорила я, отступая к кровати и неожиданно даже для себя, забираясь на нее и отползая к стене. Я еще не проснулась. Где мой грибной сок и миска маринованного мха? «Скажем-скажем, прекрасная, великолепнейшая и дивная Алла!» с поклоном произнес незнакомый жрец. «Вот буквально скоро совсем, скажем» и хлопнула в ладоши. Сразу же по этому сигналу несколько слуг мужчин, которые, оказывается, ждали за дверью, внесли в Телоран странную конструкцию, напоминающую цветочный горшок, украшенный драгоценными камнями и искусственными грибочками. «Что это?» С подозрением прищурилась я. «Если это завтрак, то оставьте его себе». Что-то я не голодна. Совсем, видать, я местным надоела. Небось решили, что эта Алла слишком много ест. И хватит уже на нее редкие фрукты до да настойки переводить. Пусть земельки пожует. Лориавель прыснула со смеху, а эль округлил глаза. «Что вы, о прекрасная!» Снова обратился он ко мне, как демоны знают, кому. «Это простой горшок цветочный», — убедил он меня в том, что никакой ошибки нет. «Мы будем сегодня с вами сажать священный рододендрон». «Что, правда?» — выдохнула я, немного успокаиваясь и подползая ближе к краю кровати. «А зачем?» Жрецы заулыбались. Кто-то из них опять воздел руки к потолку и зашевелил пальцами. Заканчивали бы они уже это делать. Нервировало страшно. А вот сейчас и увидите вы все сами. Едва сдерживая нетерпение, подошел ко мне Ильхамес. Он приказал подтащить поближе небольшой каменный столик, установил на него горшок, а затем достал из кармана красивую красную шкатулку, расшитую золотыми нитями и украшенную зелеными камнями открыл ее, затаив дыхание и вынул на свет два маленьких зернышка, что едва заметно сверкали. Это семена роддендрона, пояснил он с улыбкой: голубого и розового. А я вдруг вспомнила те самые деревья, с которых в саду тиларана падала сияющая пыльца, придвинулась поближе, потому что теперь и меня с любопытство. Что же они собирались делать дальше? Полностью завладев моим вниманием, Ильхамес аккуратно посадил оба зернышка, присыпал их небольшой горкой земли и вдруг подал мне какой-то маленький золотой стаканчик. А теперь, дорогая Алла, вам нужно сделать сюда утренние дела свои. Мягко проговорил он, совершенно сбивая меня с толку. Я покраснела. Затем отодвинул рукой стаканчик, намереваясь снова уползти по кровати назад. «Что-что я должна сюда сделать?» Пискнула я, чувствуя себя просто ужасно. Вчера с червями и то было проще. «Ну, пописать», — улыбнулась Лареавель, явно пытаясь меня подбодрить. «Зачем?» – выдохнула я, уже готовая сорваться на истерику. Я не собиралась писать в стаканчик под надзором из кучки жрецов слуг и лариавель. Что за бред вообще? Чтобы мы узнали, действительно ли вы беременны, великая Алла. Тихо и мягко ответил незнакомый жрец, низко склонив голову а у меня потемнело перед глазами. «Да ну вас!» бросила я, слезая с другой стороны кровати, чтобы подальше от сумасшедших жрецов и одной не в меру энергичной Ларявель. «Нет-нет, чудесная Алла, ничего ужасного не произойдет ведь!» замахал руками Ильхамес. «Всего-то и надо, что... Я говорю «да ну вас!» Значит «да ну!» фыркнула и заторопилась скрыться в другой комнате. Детский поступок, конечно. Даром, что дверей в тело ранее не было, ни одной. Так что ничего сложного в моей поимке не представлялось. И все равно я шла все дальше и дальше по комнатам, стараясь найти хоть что-нибудь, что меня бы спасло от этой нелепой и возмутительной ситуации. Беременна. Это ж надо такое выдумать. великая алла «Прекрасная! сам такой крикнула я тому из жрецов, что меня догонял охая и ахая по дороге. В этот миг впереди показалась тяжелая портера ванной комнаты, за которую я благополучно и прошмыгнула Замечательная алла погодите немного чья то рука просунулась вслед за мной явно намереваясь отодвинуть штор в сторону Не сметь заходить. Я голая, воскликнула я возмущенно, и рука тут же исчезла. Ну Алла, ну послушайте минуту хоть. Ничего я слушать не буду, крикнула в ответ и заторопилась вглубь помещения. Открутила вентиль с водой, и по трубам внутри каменных стен задвигалась вода. Ее шум немного перекрыл звук разговоров за портьерой, а я села на краешек каменного кресла, устланного шкурами, и обхватила себя за плечи. Стало как-то зябко и неуютно. В этот миг чуть в стороне раздался тихий женский голос. Эвиса, можно зайду я? Подняв голову, я встретилась взглядом с широко распахнутыми голубыми глазами Шарвальки. Но кто б сомневался, что тебя моими голыми телесами не напугать. Фыркнула, отвернувшись. Уходите все, я не собираюсь выращивать ваши цветочки. Эвиса, не надо так, ведь не желает никто зла тебе, даже как раз наоборот. Конечно, кивнула я, мрачно глядя на то, как Лориавель боязливо приближается ко мне и садится на краешек, набирающиеся ванны. Вам же изначально нужна я была только в инкубатор о качестве. Тьфу! Я уже заговорила, как вы. Язык начал заплетаться от переживаний, а слова меняться местами. Лориавель тяжело вздохнула. Неприятны мы тебе, это и понятно. Но ведь... Она развела руки в стороны. Разве были мы жестоки к тебе? Разве пытались обидеть? Ведь если получится все, ты и сама вернешься наверх. В свой дом. Ну и мы с тобой вместе. Разве это так плохо? Теперь уже я вздохнула. «Ты же должна понимать, что это бред!» Воскликнула я возмущенно. «Хоть ты-то должна понимать, что один ребенок ничего не изменит. Он не придаст шарвальцам сил» не наделит их древней магией, которая позволила бы победить в войне с Шейсарой. И не станет этот ребенок тем, что смогло бы примирить вас с нами. У меня стучало в ушах. Вы годами воровали девушек с поверхности и навсегда прятали их в своих каменных пещерах в дурацкой мифической надежде, что это что-то изменит, оправдывая себя высшей целью. А что в итоге? Что будет, когда окажется, что ребенок – это просто ребенок, и ничего больше? Лариавель поджала губы, и ее брови сдвинулись домиком на переносице. А затем она опустила взгляд и вдруг разревелась. За портьерой ванной комнаты стало оглушительно тихо. А мне не было стыдно, и я старалась не вспоминать о том, что, вероятно, Мои собственные родители погибли много лет назад, позволив другим отнести меня в Шейсару, чтобы я выжила. Старалась не вспоминать, что и другие, может быть, погибнут завтра, через год или через 10 лет, потому что темнота медленно убивает их, и выхода нет, только надежда. Дурацкая надежда на одного единственного ребёнка, который по какому-то старому пророчеству жрецов стеклянного каньона должен спасти весь паучий народ. «Ладно, я пописываю в стаканчик», — выдохнула я, сама не веря, что говорю это, и закрыла глаза ладонью. Лориавель всхлипнула и подняла на меня мокрые глаза. Слёзы ещё текли по её щекам но она вдруг достала из-за пазухи золотой стакан и протянула мне. «Разреветься — это был план, да?» Приподняв бровь, спросила я, забирая стакан и кривясь от собственного яда в голосе, в сердце. Я знала, что дочка жреца не могла придумать ничего столь ужасного, вроде манипуляции слезами, и все равно говорила. Мне было тяжко. Лариавель покачала головой. Просто больно от того, что ты ненавидишь, ответила она тихо. И тяжело нести на своих плечах вину всего каньона. Теперь уже я глубоко вздохнула, уныло глянув на дно бокала. Я не ненавижу ни тебя, ни Шервальцев, проговорила и ушла в соседнюю комнату. Почти сразу мне возвращаясь обратно, с полной ёмкостью. Мне просто... просто... и выхода-то не было. Ведь если подумать, то план жрецов по исполнению пророчества гораздо милосерднее и многократно менее кровавый, чем план по завоеванию Шейсары. Так что с ребёнком это они ещё худо-бедно, но неплохо придумали. Разве что бесполезно. «Я понимаю», – выдохнула Лориавель, забирая бокал и пытаясь улыбнуться. Но у нее не вышло. А я вдруг почувствовала свою вину. Уж по крайней мере, лори мне ничего плохого не сделала. А я выплеснула на нее всю накипевшую агрессию. Более того, если бы не дочка жреца, я вместе с джерханом погибла бы в пещерах, если бы не ее бесценный подарок. Я провела пальцами по бутылочкам ожерелья, которая теперь, не снимая, носила с собой. А потом вспомнила и другой факт. Ведь Лори и сама мечтала стать алой, И если у нее получилось бы, не пришлось бы воровать других шейсарок. Можно сказать, что с собой она пыталась избавить меня и других девушек от нежеланной участи. А я вот так ее отблагодарила. Окончательно расчувствовавшись, я бросилась шарвальки на шею и тоже едва не разревелась, ощутив себя самой настоящей неблагодарной нахалкой. «Прости», — пискнула я дрогнувшими губами. «Все, что я сказала...» «Тебя ни в коем случае не касается. Ты лучше, что со мной случилось в стеклянном каньоне». «Эй, осторожней!» Воскликнула девушка, обнимая меня свободной рукой и неожиданно усмехаясь. «Расплескаешь добро все». Я чуть отстранилась и в самом деле испугавшись. И тоже улыбнулась. «Ну, точно беременная, расчувствительная такая». Хихикнула она и, видя, как широко округляются мои глаза, с улыбкой замахала руками. «Ладно, ладно, не переживай так, еще неизвестно ничего. И значит, я лучшее, что случилось с тобой в каньоне? Даже лучше великого Айша?» Прищурилась она и вдруг подмигнула мне. И пока я краснела, она прошмыгнула под портьеру, отдавая золотой стакан радостно заголосившим жрецам. «Эвиса, иди сюда!» — крикнула из соседней комнаты дочка-жреца. «Будем чудо смотреть!» В любопытство унять не удалось. Я подскочила, как ужаленная, выбежала из ванны как раз в тот момент, когда эль Хамес, бросив на меня счастливый взгляд, выливал все содержимое стаканчика в горшок с землей. Затем простер над ней руку и прошептал. Сила древняя высь вознесется. Мое слово – кровь богов. Пусть волшебное семя очнется, коль родится дитя пауков. Дитя кого? Выдохнула я возмущенно. Ильхамес поднял на меня одну бровь и пожал плечами. Мол, он тут ни при чем. Такое заклятие. А дальше все наше внимание оказалось отдано волшебному горшку в котором начало происходить нечто невероятное. Я до конца не верила, что произойдет то, чего все ждут. А когда из земли вверх потянулся один тонкий стебелек, в глазах подозрительно защипало. «Да ну нет», — хмыкнула я, взглянув на Лориавель, которая вдруг запрыгала и захлопала в ладоши. Затем почти то же самое — стали делать жрецы. Трое взрослых мужчин что-то кричали, подняв руки к потолку. а Один из них, кажется, пританцовывал. У меня внутри что-то упало и покрылось льдистой корочкой. В глазах еще сильнее защипало. Зато льхаммес подбежал ко мне и вдруг порывисто обнял. Правда тут же отошел на шаг назад, и почтительно поклонился. Вслед за ним то же самое сделали и два других жреца, рядом с которыми встала Лариавель. Затем я заметила, что у выхода из телорана так и остались стоять слуги, а сейчас они и вовсе упали на колени, прижимая руки к груди. «Да будет благословенно, Аяала!» Как можно более сдержанно проговорил Ильхамес, глядя на меня с улыбкой и все еще не поднимая головы. «Завтра утром состоится ваша свадьба с великим Аишем. И все. Наконец-то будет хорошо». Не знаю, случайно или нет, но Ильхамес, кажется, впервые заговорил нормально, не путая слова местами. И это было даже приятно. Но... «Свадьба?» — ахнула я, стараясь поскорее проморгаться. Краем глаза я все еще глядела на маленький росток в горшке, который стремительно вытягивался, словно по волшебству. Хотя ведь и в самом деле по волшебству. «Конечно!» — кивнул другой жрец, тоже приходя в себя. Третий, кстати, натурально начал плакать, растирая слезы, по морщинистому лицу. «Теперь вы, а я Алла, и статус ваш отныне равен статусу великого Айша. Мы устроим торжество великое. Каньон весь будет праздновать». Он снова слегка станцевал, но тут же отдернул мантию и сделал вид, что ничего не произошло. «Смотрите!» — прокричала вдруг Лариавель, указывая на горшок, в котором стебелек стал таким большим, что у него уже начали появляться листики и бутоны красивого голубого цвета. «Мальчик!» — крикнул плачущий жрец и дернул Ильхамес из рукав. «А я говорил, я всегда говорил, что мальчик будет у великого Айша, наш будущий царь!» Ильхамес довольно закивал. да нет же «Смотрите», — повторила Лориавель, указывая пальцем куда-то в корне небольшого рододендрона. А там из земли неожиданно проклюнулся маленький хохолок еще одного растения. В телоране воцарилась тишина и продолжалась ровно до тех пор, пока росток не стал большим, почти сравнявшись с первым пока на нем не выросли листья и розовые бутоны. «Быть не может!» — крякнул плачущий жрец, не переставая улыбаться. Пляшущий жрец хмыкнул, весело глядя на меня. «Красная мать благословила и впрямь вас, великая Айала!» — поклонился Ильхамес, Алриавель усмехнувшись, бросила. «Ну и даешь ты! Я даю!» Выдохнула я, думая, в какой момент лучше упасть в обморок. Сейчас или когда все уйдут. Затем жрецы наконец заторопились меня покинуть. «Готовьтесь, Великая», — проговорил тогда аль -Хамес. «Столько всего надо бы сделать. Всего сутки у нас. О, пауков нам в помощь». «А зачем так торопиться?» — глухо спросила я. «Вдруг ошибка какая?» Жрец улыбнулся. «Не может быть ошибки Айала. Не лжет священный Рододендрон». Сдавленный вздох вырвался из моей груди. «Кстати, куда вы денете ростки?» — спросила я с некоторым беспокойством, понимая, что деревья мне, в общем-то, жалко. Не хотелось бы, чтобы с ними что-то случилось. «Высадим в саду Телорана» бояться не надо ааяла ответил Ильхамес. ваши деревца в самом центре расти будут а сейчас отдыхайте скоро к вам десятки слуг придут будут готовить к свадьбе. И все жрецы стремительно заторопились к выходу, пятясь спиной вперед и согнувшись в три погибели эй а как мне найти джерхана воскликнула я напоследок с некоторым ужасом думая о том, как он отреагирует на дивные новости. В голове все перемешалось. Уверен, он скоро придет к вам сам. Не беспокойтесь. Кивнул другой жрец. В первую очередь мы его найдем. Требуется поздравить великого с тем счастьем, что наконец осенило каньон весь. Отлично просто. У нормальных людей мужчина делает предложение женщине прежде чем та соглашается стать невестой. У меня же жених даже не в курсе, что его уже почти женили. После гонцы счастливых новостей наконец-таки ушли и унесли с собой волшебный горшок, оставив меня в полном шоке и раздрая. Сказать, что я была не в себе, ничего не сказать. Страшно было подумать, страшно представить, Я попеременно то краснело, то бледнело. Я человек. И якобы беременна от... Кого? Мирая или Хикшарахния? У меня вообще... Кто родится? Паук со змеиным хвостом? Джирхан мне, конечно, нравился. И даже очень. Но обычно я старалась не думать о том, какие у нас могли бы быть дети. Вроде как, рановато было. Теперь же оказалось, что думать-то уже поздно. От ужаса перед глазами слегка потемнело, и я решила полежать. Лежала я так около часа, и, видимо, это была вся фора, которую мне предоставили шарвальцы. Затем телоран наполнили многочисленные слуги, суетясь, поздравляя друг друга, меня и весь мир. Они улыбались, суетились, снимали с меня мерки для платья, приносили цветы и угощения. Спрашивали, что я предпочитаю откушать на завтрашнем празднике. Я терпела, улыбалась в ответ и кивала не в попад. А потом, когда слуги немного отвлеклись, бросила им, что сейчас вернусь и скрылась в коридорах дворца. Нужно было срочно найти Джерхана. И пусть сам с ними со всеми разбирается. А то что-то не торопится он поздравить с прекрасной новостью свою будущую жену и чай неспроста. Видать, не больно-то рад свалившейся на него радости. Он вон десять лет пытался отцовства избежать, а я ему тут подсуропила за пару неделек. В общем, настроение стремительно приближалось к уровню Мегера обыкновенная. Однако, когда я уже мысленно прокрутила в голове все, что выскажу Джерхану за его любовь к побегам и исчезновениям, коридор дворца в очередной раз повернул, и я увидела нечто ужасное. Джерхан В великого Айша стоял посреди зала полного военачальников, министров и каких-то явно высокопоставленных шарвальцев. По крайней мере, об этом их непростом статусе говорила богатая одежда, часто расшитая драгоценностями, золотом и паутинными нитями. Длинные паучьи ноги Джера – блестели, как полированный обсидиан, а медно-изумрудные наплечники сверкали в свете масляных лампад. На короткое мгновение я даже залюбовалась им. Снова захотелось дотронуться до хитина, напоминающего каменно-металлический доспех, до колец украшений, нанизанных на иглы ног. И всё бы ничего. Вот только как раз в тот миг, когда мне не повезло заглянуть в проход, вся эта толпа замерла, напряженно затихнув. А великий Айш как раз поднял над головой какого-то трепыхающегося мужчину. Секунда, и шея неизвестного бедолаги глухо треснула, и он перестал шевелиться. Джерхан бросил его тело на землю, словно это был мешок с мусором. А затем, не глядя на ошеломленную толпу шарвальцев, просто вышел прочь. Я едва успела спрятаться за поворотом коридора, тяжело дыша и не зная, что думать. Перед глазами вспыхнула алая пелена. А еще стало ясно, что Джерхан опять ничего не вспомнит. Он так и не соединил оба своих сознания, а значит, в тело человека он может не вернуться уже никогда. Мне стало так страшно, как никогда прежде. Несколько мгновений я не могла прийти в себя. В ушах шумело, хотелось куда-то поскорее присесть. Но, как ни странно, я совершенно не думала о том, что вообще-то Джер опять убил человека ни за что ни про что. Я просто в это не верила. Осознание такого простого факта слегка шокировало. Но это была абсолютная правда. Меня гораздо больше пугала ситуация с его неконтролируемым перевоплощением. Со свадьбой и беременностью чем только что убитый человек. Я безоговорочно верила Джирхану, даже когда он был в мрачной ипостаси великого Айша. Не убивал же он людей направо и налево, а значит, во всем этом был какой-то смысл, который, впрочем, понять было невозможно, пока оба сознания виновников всех этих событий не сольются воедино. Но что теперь делать? Это я верила в честность и правильность действий Джерхана. А остальные? Именно в этот момент из зала, где люди потихоньку начали переговариваться, шуметь и даже иногда кричать, я услышала голос какого-то мужчины. «И сколько терпеть мы будем подобное поведение?» звучал его громогласный рокот. Он явно не боялся, что исчезнувший в коридоре Джерхан может его услышать. Можно ли прощать убийство только потому, что его совершил Айш Великий? Раздался удар, словно кто-то хлопнул кулаками по столу. Вслед за этим до меня донесся тоненький звук чего то всхлипывания и далее крик. «О, красная мать! Царице плохо!» Помогите кто-нибудь. У меня сердце ёкнуло и остановилось. Значит, филидорхат тоже была там, а я сперва и не заметила. Скорее воды. Из зала выбежал какой-то мужчина в одежде стражника, и я едва успела отскочить в сторону и снова спрятаться за поворотом. Когда я вернулась к подслушиванию, в зале уже вовсю шли спор и ругань. Никто право не имеет обсуждать действия Айша, говорил другой мужчина, и голос его был смутно знаком. Какой-то жрец. И не обсуждаю я, а сразу говорю, что терпеть это хватит нам, продолжал тот, громогласный. Никто не спрашивает тебя, Урсхавион, продолжал, может быть, жрец. Вас мы тоже слушали долго слишком. Не унимался этот хавион. И вот еще один мак рода благородного мертв. Невосполнимая утрата для стеклянного каньона во времена, когда планируем мы войну. Шум стал громче. Война не нужна. Громко возвестил еще один зычный голос, легко перекрикивая остальные. И узнать его было нетрудно. Ильхамеса, кажется я не перепутала бы ни с кем. Потому что нашли мы, наконец, великую аялу милость Красной Матери. Алла, великого Айша, беременна. Зал накрыла ватная тишина. Такая густая и тяжелая, что мне на секунду показалось, что я оглохла. «Прекрасная Алла беременна?» спросил мягкий. Звонкий голос царицы Филидархат. Похоже, пришла в себя. Именно так подтвердил голос Ильхамеса все в той же тишине. Не успел я сказать в начале совета нашего. Завтра утром, по традиции, свадьбу справим. Я уже отдал о приготовлениях приказ. С вашего позволения, моя царица. Конечно, конечно. Пролепетала та и снова раздался всхлип. «Но «Ну как же мой охранник?» И снова, как пожар, в зале начал подниматься шум, но Ильхамес не дал ему разгореться. Это трагедия, несомненно. Но будет расследована она после того, как свершится то, чего ждали мы многие годы. Неужели вы хотите испортить то, к чему мы шли столетиями, из-за одной смерти, о которой, несомненно, мы получим объяснение от Великого. Ведь, как известно, глаза его – глаза Красной Матери, и видит он больше нашего. Это не одна смерть Ильхамес, а уже вторая. Не унимался громогласный Хавион. А ежели завтра Аиш решит свернуть тебе голову? потому что красная мать повелела. Охотно ли ты подставишь шею? Шум в зале. Опять. Охотно!» — вновь выкрикнул главный жрец шарвальцев. Мастерски усмиряя толпу, за что я была ему безмерно благодарна. «Ведь ежели я преступлю закон, увидит это великий. И значит, смерть — это то, что заслужил я». У меня даже от сердца отлегло. Ни одна я, значит, безоговорочно верила в невиновность Джерхана. Несмотря на его страшные поступки. Осталось лишь от него самого добиться ответа. Какой паук его укусил, что он местным мужчинам то кишки выпускает, то глотки ломает. Убегая обратно к Телорану, я думала о том что надо будет не забыть поблагодарить эль за его веру в Джархана, за то, что пытался остановить войну и утихомирить тех, кто хотел ему навредить. А ведь когда-то я злилась и подозревала во всех грехах этого хитрого шарвальца с наполовину лысой головой. Шарвальца, по чьей милости оказалась в каньоне. Теперь же Хотела расцеловать его в бледные щеки. Сердце отчаянно стучало в горле. Я остановилась у очередного поворота коридора, с ужасом решив, что заблудилась. Да еще и ко всему прочему, в конце тоннеля за моей спиной явно кто-то шел. Ужас ударил в виски, и я побежала еще быстрее. К счастью, за следующим поворотом Нашлась заветная дверь в Телоран, куда я и проскочила с завидной быстротой. «Где же были вы, о великая?» — воскликнула тут же одна из служанок. «Мы ведь не успеваем». И тут же заохали и заахали, проводя меня в центр комнаты, где собралась толпа народу с тканями, драгоценностями, вышивкой и камушками для украшения. «И только у меня...» Все еще сердце бешено стучало в груди, не давая успокоиться. Может, и не будет уже никакой свадьбы. Может, вообще ничего не будет, если шарвальцы решат убить Айша и пойти войной на Шейсару. Какое платье вообще? Но слугам, до моих переживаний не было никакого дела, да и посвятить их случившееся, Я тоже не могла. Пришлось стоять молча, позволяя девушкам делать свое дело, пока они радостно лепетали. Какое счастье! Наконец-то! А кто родится у вас, Айала? Ну расскажите секрет. А платья вам в этот раз шить будут не только из паутины волшебной, но и из ткани. Да, такова традиция. Но мастерица Ниями Все равно участвовать будет. Она пауко заставит тканя плести паутиной и нужные камни врастить в наряд. А вы выбрали грибы, которые будут в руках ваших? Грибы? На этот раз вопрос сумел вернуть меня в реальный мир. Грибы, грибы, закивала одна из служанок. Букет невесты, грибы. У вас букет из грибов состоит? хмыкнула я, на лицо начала возвращаться улыбка. А события прошлого часа потихоньку отступали на второй план. Пусть Ильхамес со смутой во дворце разбирается. Главный он жрец или не главный, в конце концов. Конечно, из чего же еще? Удивилась тем временем служанка и стала долго и подробно рассказывать, как проходит свадьба в Стеклянном каньоне. И, надо сказать, это оказалось действительно интересно. Разве что в самый разгар рассказа, когда часть служанок вместе с мерками и тканями для платья уже собиралась отчалить из стеллорана, на выходе их поймала царица Филидархат. «Паучьего дня, прекрасная Айала!» Мягко улыбаясь, проговорила она, неожиданно склонив передо мной голову. «Пришла поздравить тебя с великой радостью». Я улыбнулась в ответ, пока служанки огибали хрупкую фигуру девушки, что провожала их любопытным взглядом больших голубых глаз. «Уже выбрали, какие будут ткани у платья?» — кивнула Филидархат. «Ах, как я люблю праздничные приготовления!» «Спасибо за поздравление, царица!» — поклонилась я в ответ. «Все это очень неожиданно для меня», — призналась я, а та, понимающая, закивала и осторожно присела на кресло рядом. Я же все пыталась понять, злиться она на происходящее или нет. Но царица вдруг опустила голову, и по ее щеке скатилась одна единственная блестящая слеза. «У меня словно ком застрял в горле», И жаль стала хрупкую девушку, которая сейчас казалась особенно молоденькой и слабой, гораздо младше меня. Но и страх не отпускал, ведь я не должна была знать о том, что произошло сегодня на совете Шарвальцев. А значит, по-хорошему следовало бы поинтересоваться, что так расстраивает повелительницу всего каньона. Но язык, будто к нёбу прилип, Царица же подняла на меня влажно-блестящие глаза и быстро утерла скотившуюся слезу. На розовых губах появилась вымученная улыбка, и Филидархат проговорила. «Прости, у тебя праздник, а я так ужасно себя веду». «Ну что вы!» — проговорила я сбивчиво. «Мы же договаривались на ты, Эвиса!» — широко распахнула глаза она. Или я тебя чем-то обидела?» Ее губы дрогнули, словно она опять вот-вот разревется. «Нет-нет, что вы! Ты!» Замахала руками я. «Просто неловко! Ты расстроена! Что-то случилось?» Я едва не скривилась, когда эти слова сорвались с губ. Лгать я всегда не любила, и мне это давалось с трудом. филидорхат вздохнула и прижала неизвестно откуда взявшийся платочек к глазам. Великий Айш мстит мне. Убил еще одного моего личного охранника сегодня. А я чуть воздухом не подавилась. Кровь прилила к щекам. А я-то уже успела позабыть про этот вариант. А ведь такой финт и впрямь прекрасно объяснял поведение Джерхана в его полубожественной ипостаси. Что, если он желал царицу? И животная сущность заставляла его совершать все эти убийства. Ревность всколыхнулась в груди с новой силой, теперь еще и подкрепленная какой-то острой болезненной обидой. Теперь, когда я, кажется, была беременна, появилось ощущение какой-то обманутости. Хотя, ведь если подумать, Джерхан-то не давал мне никаких обещаний. Ни разу. Зато весь каньон наговорил мне кучу всего вместо него. Да, Джер рассказывал что-то о том, как видел меня во сне. Как думал обо мне. Но, может, он и Филидархат во сне видел. Кто его знает? Да и вообще, вроде как горячая ночь любви еще не повод, для двух детишек и долгой семейной жизни. Настроение стремительно портилось, особенно подкрепленное тем фактом, что после заветного дня, когда мы были вместе и едва не погибли оба, Джирхан так и не появился в Теларане. «Вы, то есть ты, уверена, что это месть?» выдохнула я, сдвинув брови, и усаживаясь на кровать напротив царицы. Девушка пожала обнаженными плечами, с которых вниз спускалось красивое платье на тоненьких лямочках. И как во всем этом великолепии девушка не мерзла в холодных коридорах каньона. «Не знаю, Эвиса», вздохнув, ответила она. «Но что это еще может быть? Ведь он убил уже двоих» и смотрит на меня так, словно мечтает сжечь одним своим горящим взглядом. Она вдруг повернулась и порывисто выдохнула: Я боюсь его Эвиса И снова две слезы покатились по ее белым щекам. Вдруг он хочет меня убить. Теперь когда ты беременна, вы оба станете недосягаемыми божественными правителями каньона, а я буду вам «Лишь мешать, отбирать власть и любовь народа, которые могли бы принадлежать лишь вам одним». Она всхлипнула, закрыла лицо ладонями и громко заплакала. Я подскочила с кровати, как ужаленная, и приблизилась к ней. В груди защемила. «Никто не будет тебя убивать. Что за глупость?» Выдохнула я, погладив хрупкую девушку по спине. «Это ты, царица!» «С рождения, и никто этого у тебя не отберет!» «Ты уверена?» Подняла она на меня мокрые красные глаза. Даже нос у нее покраснел, требуя платок и побольше. Филидархат и вправду была очень расстроена. «Ты не подумай, я счастлива, что вы с Айшем наконец-то поженитесь, что пророчество исполнится, и у вас родятся красивые малыши!» Мы так много лет этого ждали. Но я чувствую, что Айш ненавидит меня за то, что я предпочла ему другого. И теперь, когда он станет царем, ничто не помешает ему убить меня. Он ведь полубог, его ведут инстинкты и сила. Больше ничего». Она снова глубоко вздохнула и заревела с новой силой трудом удалось успокоить ее минут через пять, когда я уже и сама начала бояться. А что, если Филидархат права, и темная хищная сущность Айша и впрямь ее преследует? Я ведь понятия не имею, что происходило в каньоне до моего появления здесь, и что было между царицей и Джирханом. В сердце поселился страх. Филидархат ушла не меньше, чем через час. Меня уже изрядно потряхивало, и я не могла думать ни о чем другом, кроме паучьей ипостаси Джерхана, да еще о том, насколько он не управляет собой в таком состоянии. В голову начали лезть дурные мысли. Что будет, если моему женишку вздумается убить кого-нибудь завтра, во время церемонии. А что, если, официально став повелителем каньона, его паучество пожелает жить и со мной, и с царицей одновременно? Меня уже даже не беспокоила мысль о том, что он не сможет перевоплотиться обратно в человека. Казалось, что он и так прекрасен. Предаваться страсти вон можно в любом месте. А с хищным паучьем разумом уж что-нибудь я придумала бы. В конце концов со мной Аэш был вполне адекватен и очень даже горяч. Но что если я ошибаюсь, И все будет совсем не так. К вечеру меня накрыла паника. Я почти ничего не съела из ужина, и спать совершенно не тянуло. Состояние усугублялось тем, что Джирхан ко мне так и не пришел. Но исчезать надолго его нормальное поведение в ипостасе хикшарахния. Разве что мне от этого было не легче, а как раз наоборот. Утром, когда Тиларан начал наполняться слугами, оказалось, что я и на минуту не смогла сомкнуть глаз. Меня все поздравляли, Осыпали цветочными лепестками и грибами-малютками, что светились, когда их подкидывали. А потом в комнату внесли платье. Красивое, с дивным шлейфом, цепочками, золотыми нитями и разноцветными драгоценными камнями. Больше всего было зеленых самоцветов. Еще вчера мне рассказали, что это хризопраз, священный камень красной матери. Оказалось, что в наряде было использовано несколько десятков тканей разной фактуры и оттенка, отчего платье слегка переливалось, но при этом ощущение пёстрости не возникало. Все ткани, конечно же, были созданы здесь, в стеклянном каньоне из трав, мхов, шерсти, грибов, и паутины. Проведя рукой по платью, я вспомнила, как выбирала их вчера, не веря, что за сутки неями и хрустальные пауки сумели соткать такую красоту. Однако, стоило дотронуться до камней кончиками пальцев, как на меня вдруг накатил очередной приступ паники. Я выйду в коридор, подышу немного. Бросила я изумленным слугам и, не дожидаясь их ответа, выскользнула из телорана. В груди бешено стучала. Хотелось психануть и все бросить. Сказать, что никуда я не пойду. Пусть сами надевают свое платье и едят свои грибы. Пусть приводят мне Джерхана, или я с места не сдвинусь. Но кричать было не на кого. все слуги толпились в телоране, из которого меня как ветром сдуло. Медленно я поплелась вперед, решив дойти до каменного балкона, с которого открывался дивный вид на сад с рододендронами. Я так и сделала, и через несколько минут уже дышала прохладным воздухом, любуясь пыльцой, что освещало все вокруг. Волшебные искорки. Вместо того, чтобы падать на землю, летели вверх, и одна вдруг добралась до моего балкона. Не веря своим глазам, я протянула ладошку и ухватила ее, а та замерцала у меня на руке мягким голубоватым светом. Улыбка сама собой растянулась на губах, здесь было тихо и красиво, а темнота не пугала, а скорее расслабляла. От этой всей благодати в душе неожиданно разлилось долгожданное спокойствие. Я вернула взгляд тенистым зарослям и вдруг поняла, что где-то тут теперь будут расти деревца, предсказавшие рождение моих детей. Улыбка на губах стала шире и гораздо более настоящей. Спокойствие превращалось в умиротворение. «Ничего, мы совсем справимся, правда вслух спросила я у голубой искорки пылинки И будто нарочно к ней тут же присоединилась вторая розовая. Я окончательно растаяла, решив, что нечего пугаться и накручивать себя раньше времени. Может и впрямь сейчас сбудется пророчество шарвальцев весь народ благополучно выберется на поверхность, а джерхан перестанет ненавидеть свою вторую ипостась. Будем жить мы долго и счастливо, где-нибудь. Отпуская пылинки летать дальше, я уже вознамерилась вернуться в Телоран, как вдруг в голове зашумело. И в этот же миг, далеко внизу, в саду, я увидела среди деревьев двух мужчин. Судя по одежде, это были телоранские тысячники или, по-другому, паучьи военачальники. Они шли очень странно, словно прятались от кого-то под сенью высоких деревьев и густых кустарников. И меня пронзило сильнейшее желание узнать, о чем они говорят. Вот только как это сделать? Возбужденно вглядываясь, В удаляющиеся фигуры я вспомнила, что где-то там, под корнями, расположилось множество паучьих нор. Вот бы пауки рассказали мне, о чем ведут беседу эти подозрительные господа. Я с силой вцепилась в каменные поручни балкона, даже немного свесившись вниз. И шум в ушах буквально взорвался гомоном и голосами. Десятками, сотнями голосов. На секунду задержав дыхание, я поняла, что мое желание сбылось. Я начала различать слова пауков, которые повторяли чужой разговор. «Терпеть дальше», — говорил один голос, пока мужчины все сильнее удалялись от меня. «Но что мы будем делать, если не получится?» — отвечал ему другой получится, — возражал первый. — Хватит нам уже ждать. А как планируешь ты убить Айшу? В божественной ипостаси Хикшарахния он неуязвим почти. Донесся голос второго, и у меня все внутри заледенело. Они готовили покушение на Джерхана. Во время обряда сегодня Айша Алла должны будут выпить священный напиток и думал я сперва, что следовало бы отравить чашу. Начал объяснять предатель, а я еще крепче сжала поручни балкона. Но Айш учует яд по запаху, поэтому принял я другое решение. В этот момент мужчины остановились и повернулись друг к другу. И тогда я, наконец, начала различать, кому принадлежат те, иные слова. Инициатором убийства был высокий мужчина с мышино-серыми волосами, заплетенными в мелкие косички, что свисали чуть ниже ушей. А тот, что соглашался, оказался редким брюнетом среди светловолосых шарвальцев. «Что же ты придумал, Атон?» В момент испития из священной чаши Айш будет уязвимее всего. Он не будет следить за тем, что происходит вокруг. Не сумеет защититься. Потому что стоит ему коснуться губами напитка, как преданный человек пустит стрелу в сердце ему. Я едва не закричала. «У нас все получится, Хатис, слово мое помяни. К вечеру уже мы будем свободны» от власти чудовища. Дальше я не слушала. Так быстро убегала обратно в Теларан, что не видела и не слышала ничего вокруг. Мне нужно было найти Джерхана. Я обязана была сообщить ему о готовящемся нападении. Но Теларан встретил меня все тем же с копищем слуг. «Великая Аяала, потеряли мы вас опять». Ну что же вы, у нас времени мало так? Скорее собираемся, ведь еще прическу. Они твердили без умолку, а у меня в ушах звучали лишь слова предателей, переданные голосами пауков. Стоит ему коснуться губами напитка, как преданный человек пустят стрелу в сердце ему. Я должна увидеть Айша выдохнула я выглядываясь в широко распахнутые глаза служанок скоро увидите прекрасе аяла только лишь оденем мы вас как сразу же можно будет нет я должна сейчас же увидеть Айша!» воскликнула я напугав девушку которая уже вцепилась мне в волосы расчесывая их мягкой щеткой но невозможно это удивленно ответила она великий иш будет ждать вас под священным рододендроном Красной Матери. Раньше времени не пустят вас туда». «Да вы издеваетесь!» – взвизгнула я, заламывая руки. «Мне было страшно. Что если убийцы попытаются воплотить свой план в жизнь раньше времени? Что если я не успею? Это недолго, о прекрасная Айала» начала успокаивать меня служанка, активнее расчесывая мои волосы и явно думая, что я переживаю перед судьбоносным событием. Осталось лишь покрыть ароматными маслами вашу кожу, платье надеть, украшения, да еще недолго в общем. Мне осталось только терпеть, и это было невыносимо. С каждой секунды бездействия, Меня все сильнее начинало трясти. Когда девушки стали помогать мне надевать платье, и вовсе показалось, будто воздуха в комнате становится все меньше. Долго еще выдохнула я, пока мне завязывали за спиной шнуровку и одновременно заканчивали прическу. Одна из служанок отсоединила две белые пряди, что обрамляли лицо с обеих сторон и закрепила в середине плотные золотые ободки, с которых вниз свисали красивые цепочки. Я вспомнила, что иногда встречала подобные прически в каньоне, и они мне очень нравились. А те заколки, что были сейчас на мне, казались невероятно красивыми, благодаря диковинным узорам и драгоценным камням, что каплями блестели на концах цепочек. Я даже почти улыбнулась. Затем служанка собрала часть волос у меня на затылке и закрепила их еще одной заколкой, торчащей вверх, как маленькая корона или язычок пламени. Но теперь всё выдохнула я, не в силах дождаться конца. Все приготовления к свадьбе потихоньку превратились в пытку. Казалось, что я едва могу дышать, Сердце бешено колотилось в груди и никак не желало успокаиваться. Мне было жарко, несмотря на то, что камин сегодня еще не разжигали, и со вчерашнего дня там едва теплились угли. «Уже почти», — ответила девушка. Через несколько минут мы действительно наконец поднялись на ноги и под радостные возгласы служанок добрались до дверей Телорана. Там меня встретили несколько жрецов, дюжина тиларанских стражников в красивых одеждах и музыканты, играющие красивую мелодию на дудочках и лютнях. В груди на миг сжалась, словно у меня и впрямь была самая настоящая свадьба, красивая и счастливая. Улыбка на долю секунды растянула губы, но тут же снова исчезла. Я чувствовала, что все не так, что все вот-вот развалится, и ничего не могла с этим поделать. Перед глазами темнело от страха. Я задыхалась во всех этих одеждах в тяжелом платье, которое, казалось, давило на меня, словно могильная плита. И джерхана не было рядом. Не было. «Пойдемте скорее», — проговорила я, когда радостный иль встал рядом со мной и взял под руку. «Позвольте проводить вас, прекрасная Айяала». Я ничего не ответила, снова вяло улыбнувшись. Силы начали покидать меня, и каждый шаг почему-то давался все с большим и большим трудом. «Осталось немного, о великолепное», — сказал первый жрец, очевидно заметив мое беспокойство. А потом мы двинулись вперед по дороге, которую однажды уже показывала Лориавель. К слову сказать, дочка жреца тоже была рядом, но она шла подаль, не переставая радостно улыбаться. Все было так правильно и так ужасно одновременно. Мы миновали каменного голема, который снова открыл дверь, как по волшебству а спустя несколько минут оказались у священного древа, раскинувшего свои громадные, усыпанные розовыми цветами ветви, кажется, по всей пещере. Среди могучих корней стоял он, мой Айш. Джирхан в обличье полубога. Он был красив, как никогда. Его полуобнаженное, мускулистое тело Украшенная драгоценными перевязями, золотыми браслетами и кольцами, намертво приковывала взгляд. Огненно-зеленые глаза, кажется, глядели сквозь время и пространство. Легко вспарывая расстояние между нами и вонзаясь мне в самое сердце. Я не могла не улыбаться, двигаясь к нему по прозрачно-стеклянным дорожкам пещеры, когда Эль-Хамес, кажется, уже почти тащил меня, потому что идти почему-то удавалось с трудом. Наконец-то сердце наполнилось радостью, и я скоро окажусь рядом с ним, смогу все ему рассказать и, может быть, закрыть глаза и прижаться щекой к его груди, чтобы забыть обо всем. Только чем ближе я становилась к Дджирхану, тем сильнее он хмурился. Может быть, у меня неудачное платье, я плохо выгляжу. А может, от того, что было так трудно дышать от страха, мысли окончательно перепутались. Еще несколько шагов. Джерхан, выдохнула я, улыбаясь и все равно чувствуя ослепительное счастье просто от того, что наконец оказалось рядом с ним. Перед глазами начало темнеть. «Эвиса, что с тобой?» Стиснув челюсти, проговорил мой Айш, схватив меня за предплечье. «Что же ты такой хмурый, Джерхан?» проговорила я слабо, трудом выдавливая слова. И почему-то упала. Кто-то за спиной закричал. Со священного дерева Красной Матери вниз сыпались маленькие розовые лепестки. А я поняла, что лежу на руках Айша и гляжу вверх, прямо в вершину огромного старого дерева. Эвиса хрипло и низко прорычал Джерхан сдвинув брови, а потом, словно и вовсе, кажется, перестал дышать. «Они хотели убить тебя, Джер», — проговорила я, закрыв глаза. «Два телоранских тысячника, которых звали...» Я напряженно вспоминала два слова, которые никак не желали всплывать в голове. А где-то рядом кричали. «Зовите лекаря, быстрее!» Интересно, кому там понадобился врач? Неужели мне? Мне бы просто платье расстегнуть, да вспомнить, наконец, проклятые имена заговорщиков. И сразу полегчает. Атон и Хатис. Наконец всплыли в голове заветные слова. И тут же стало спокойнее. Словно камень упал с плеч. Вот только легче. От этого почему-то не стало. Я всё еще лежала с закрытыми глазами, слушая бешеное биение сердца Джирхана, который прижимал меня к груди. А потом я перестала и слышать. Поднять веки снова уже не удалось.